Глава двенадцатая. Вахра слушал и бледнел, потом завертел башкой, ища камеру и, найдя от души, выматерился. — Ты чего не сказал, что у тебя везде камеры? Что я тебе сделал-то? — заорал он. — Может, попытался ограбить, вместо того, чтобы защитить? Издевательски спросил я. Старлей тоже почувствовал неясную пока для себя опасность и спросил у Вохровца. — Стереть можно? «С центрального сервера МВД? Замминистра, может, команду отдать у тебя есть в друзьях?» «Бля, вот не хотел же я за контору вписываться, еще и деньги эти!» Он с отвращением кинул свою часть на мой стол. «Надеюсь, претензий нет?» «А че, так можно было? Приехать на вызов, отпинать потерпевшего, ограбить его, а потом раз, деньги выкинул, и молодец!» Ехидничаю я, дальше поняв, что обращаются ко мне. «Ты еще не въехал!» — хотел начать угроза Старлей, но Вохровец, явно соображающий лучше его, начал действовать первым. «6.02 на связи. На объекте выявлены противоправные действия. Фиксируем грабеж нанесение побоев потерпевшему сотрудниками наряда полиции, прибывшими по вызову соседей. Также установлено, что побои и повреждения имущества нанес сотрудник ФСБ Чердынцев Игорь Всеволодович, впоследствии отпущенный тем же нарядом полиции». Маты старлей услышали два подчиненных ему сержанта, ворвавшиеся в комнату. — Товарищ старший лейтенант, какие будут указания? — бодро гаркнул один, готовый хоть в окно сигануть, если прикажут. — Спецуру этого задержите! И бабу, спецуру в первую очередь бегом! — заорал Летеха, радостно вытаскивая из карманов бабки и кидая их на стол. Все, какое хорошее имя у папы, жаль, сын, говно. Задержали у машины, а Наташа и сама из подъезда не уходила. Потом все оставшиеся в квартире долго крутились вокруг меня, словно мухи над недоеденной котлетой, пытаясь уговорить не писать заяву. Когда поняли, что не прокатывает, решили взять нахрапом, потащить в отделение. Но я не дурак, благоразумно оставался в поле зрения камеры, не делая ни шага наружу. Вместо лишних разговоров спокойно достал телефон и, игнорируя их отчаянное блеяние, в пару кликов отправил онлайн заявление в полицию. Что теперь с ними будет, хрен его знает, но факт остается фактом. И Наташку, и этого спецоровского кадра взяли. Из этих нелепых разборок в игру вошел только в обед. Причем я твердо решил съехать с квартиры. «Эх, не везет мне с жильем». Коуле получаю сообщение от Портоса. — Что случилось? Что там у тебя произошло? — Была нужна помощь, сейчас нет. Спасибо, что предложили помощь и потом слились. Какая информация по нашему заключенному? Задаю я вопрос, который меня сейчас больше других интересует. — Ну, я не могу постоянно в игре. — Да черт, все по плану. Как буду в игре, сразу напишу, — отвечает Портос. — Что случилось-то? Проехали. Нет у меня времени на пустые разговоры. Я в Коле, поэтому самое время побеседовать с местными кандидатами. Пишу дюжине человек, которых отобрал для собеседования. Вернее, посылаю запрос, сразу написать им нет возможности. Принимает восемь человек, еще четверо отвергают. Понимаю, наверное, уже замучили предложениями. Ничего, попозже напишу еще раз. Всем остальным посылаю стандартное сообщение. «Я воевода, владитель нового поселения застава. Подбираю кандидатов в свой замок. Сейчас в городе готов пообщаться, если это интересно». Из восьми человек согласились шестеро. Двое других отписали свежевым отказом в духе «интересно», но уже подписали контракт, мол, где ты, чувак, был вчера-позавчера. «Не откладывая, назначаю встречу всем шестерым через тридцать минут. Прямо здесь, в ресторанчике, где я сейчас сижу». Спецом выбрал место, принадлежащее НПС. Первой подскочила бойкая деваха, двадцати восьми лет. Всего девятый уровень, зато хил отличный. Все нужные навыки прокачаны, и что приятно, сиськи не хуже, чем у француженки. Но самое главное, я сам выбрал ее, без чьих-то сомнительных рекомендаций. Девица с удовольствием смотрит на накрытый стол, потом переводит взор на меня, хмыкает, но сидит молча. «Золото, не девушка». «Как турнир?» — начинаю я разговор. «Сегодня еще поднялась на две позиции, теперь восьмая». Буднично сообщает игрок с ником «Русалка». Ни капли хвостовства, а просто факт. Но в голосе все же скользит легкая гордость. Я, кстати, ее данные вижу. Уникальный номер, ник уровень, все открыто. Еще бы декольте расстегнула на одну пуговку. Но это уже мечты. Молодчинка, угощайся. Радужно предлагаю я гостям, Ждем остальных. Не хочу одно и то же два раза повторять, Ну пока можешь пару слов о себе сказать. Русалка не жеманится, не изображает, ой, я только салатик. Берет, что нравится, ест с аппетитом. Очередной плюс — не стала ломаться. В реальной жизни я врач-гастроэнтеролог, поэтому и отыгрываю хило, рассказывает русалка, ловко орудая вилкой. Зовут Мила, живу в Белгороде, не замужем. Верни, в разводе. Детей нет, но планирую. Я благосклонно киваю, мол, информации принята, возражений нет. Но тут Мила задает неожиданный вопрос. «Я вижу, ты внешность корректировал. Это у новых владельцев поселений такая опция? Или при создании персонажа?» «Владельцам можно на десять процентов менять», — отвечаю, слегка растерявшись. Русалка многозначительно кивает на мой пах. «И там тоже на десять процентов увеличил?» «Сразу видно, что ты медик». Прямолинейный и без комплексов, ржу я. И ведь как-то поняла, что не уменьшила, а увеличил. Теперь хохочем уже вместе, привлекая косые взгляды посетителей кафе. Да плевать. Я еще раз отсылаю запрос тем, кто меня сбросил, и один из них принимает чат. «Чего надо?» — недовольство собеседника чувствуется почти физически. Или я додумываю. Пишу тоже, что и всем, но в ответ тишина. Затем чат резко обрывается, и я оказываюсь в блоке. Ну и ладно, не сильно-то и хотелось. подбаливает еще пятеро. Все мужики, два шахтера, два строителя, лесоруб. Ну, раз все в сборе, расскажу о себе. Я встаю и слегка постукивая пальцами по столу, привлекаю внимание. Повезло, нашел камень основания, активировал. Теперь у меня свое поселение. Вместимость 17 человек и 5 НПС. «Пока на строе. Я травник алхимик из Подмосковья. Сейчас вот спецслужба помогает вытащить из Эфиопии садовника. Очень неплохого. Еще в планах взять танка. Он швед, но по-русски говорит свободно. В Сибири геологом работал. Парни заинтересованно переглядываются и по очереди начинают рассказывать о себе. Все в целом толковые, но вот один из строителей... Гонора у него хоть отбавляй. Для кого-то это может и плюс, но не в строительстве». Там бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. А тут, похоже, будет больше понтов, чем дело. Сегодня в игре напишу, кого беру. Наконец сообщаю всем, и мы расходимся. Блин, а ведь реально неплохие все игроки. Но как выбрать одного шахтера из двух? Весь остаток дня прыгаю по городам, встречаюсь, разговариваю, прикидывая, кто лучше впишется. Чувствую себя каким-то кастинг-директором, выбирающим актеров на главной роли. В итоге, кроме шахтера и девушки Хила, никого из Коула не взял. Хотелось сразу всех. Уже вечером, решая всех новеньких, разместить в замке. Попав туда, сразу же сталкиваюсь с травником и алхимиком, ужинающими в парадной столовой замка. Прислуживает им служанка НПС, а блюдо выносит лично повар. На всех кандидатов это произвело впечатление. Уровень. НПС служит игроку, да и сам замок красив. Пока все возятся с настройкой точек привязки, представляю новеньких поселенцев. Русалка, Хил 28 лет, 9 уровень. Свен, Танк, Щитовик, 40 лет, 10 уровень. Гимлиш Шахтер, 18 лет, 20 уровень. Петруччо, Лесоруб, 44 года, 11 уровень. Мишаня, Лесничий, 35 лет, 18 уровень. Горн, Кузнец, 25 лет, 10 уровень. Болтик, Строитель, 40 лет, 15 уровень. Пан, строитель, тридцать восемь лет, двадцатый уровень. Химоза, алхимик, двадцать семь лет, двенадцатый уровень. Ботан, травник, двадцать четыре года, тринадцатый уровень. Да, Швед прошел проверку и я его пригласил к нам в поселение. Сейчас он стоит и косится на служанку в короткой униформе. Будет садовник еще, Эфиподуа, двадцать один год, уровень двадцать. В планах Маг, стрелок, два мечника и копейщик. Сообщаю я сейчас каждый занимает свои апартаменты и можем попозже вместе поужинать свен отрывает взгляд от служанки и задумчиво покачав головой говорит вор нужен ловушки искать склады там это позже отмахиваясь я планирую за месяц другой поднять уровень поселения тогда уже можно будет расширять состав сейчас у нас вместе со мной хил танк копейщик два мечника и два мага Некоторые советуют саппорта, но, по сути, это тот же маг. За изучение территории бонус мне идет. Буду делиться. Мажордом разводит всех по их комнатам, а ко мне подходит русалка. — У меня сестра есть? — говорит она. Хороший стрелок, правда, в реальной жизни. Мастер спорта лучница в игру пока не попала, но если возьмешь, прокачается быстро. — Я чешу затылок. — Сестра, говоришь? — Да, мы двойняшки. — Блин. Так ведь я могу новых игроков сам брать. Это ведь я создал места в игре. Ну, раз двойняшку, то беру. Говори ей, пусть запрос делает на поселок застава. Приму, — решаюсь я. Она наскромный? не как я, — пихает меня локтем радостная русалка. Ну что ж, посмотрим. Все разошлись, а я внезапно вспоминаю, что еще не смотрел ленту системных сообщений сегодня, когда входил в игру. Открывая, не вижу ничего необычного. Разве что апнул характеристику и навык. Поднялась неведомая мне характеристика-совместимость. Ничего по ней не нашел. И навык смелость на уровень поднялся. Но это и понятно. После такого наезда на мужика, потом старлея. Странно, что всего лишь на единицу поднялась. Интересно, а чего стойкость не изменилась? Пеналь-то меня не хило. Фу, в реале же пеналь, не в игре. Вот я туплю, — размышляю я. Ого, волки сегодня знатно насыпали мне опыта. Не хватало восемь процентов до уровня, а теперь только два. Кого же они завалили такого мощного? Но стоп, не о том думаю. Когда эта смелость успела апнуться? Лихорадочно открываю сообщение информера и вижу странное. Смелость апнулась на несколько минут раньше, чем я вошел в игру. И не только она. Совместимость тоже. Причем сначала совместимость а сразу за ней смелость как это вообще возможно что получается я игровой навык развил в реальном мире ошибка системы глюк или эта игра затрагивает не только виртуальную реальность я в матрице